Если же, несмотря на мое желание уклониться от этой чести, меня все-таки хотят назначить, то я прошу показать мне, какие изменения полагают сделать, хотя я остаюсь при мнении, что покуда никакого манифеста не нужно. На этом мне барон Фредерикс... Ответил, что предполагается сделать только несколько редакционных изменений и что они надеются, что для выигрыша времени я не буду настаивать на том, чтобы мне показали предполагаемые изменения. Я ответил, что я все-таки прошу эти изменения мне показать. Мне ответили, что вечером барон Фредерикс будет у меня и мне изменения покажет». Вечером у меня были братья Аболенские, Алексей и Николай. Они сидели у жены. Барон Фредерикс все не приезжал. Наконец он приехал уже за полночь, и вместе с директором своей канцелярии Масоловым, женатым на сестре генерала Трепова, Мы, то есть я, барон Фредерикс и его помощник князь Николай Оболенский, уселись, и разговор начался с того, что барон Фредерикс сказал, что он ошибся, передав мне, что в проекте манифеста сделаны лишь редакционные изменения, а что он изменен по существу, и мне предъявили оба проекта с указанием на один из них, на котором остановились». Все эти экивоки, какая-то недостойная игра, тайные совещания при моей усталости от поездки в Портсмут и болезненном состоянии меня совсем вывели из равновесия. Я решил внутренно, что нужно с этим положением покончить, то есть сделать все, чтобы меня оставили в покое. Поэтому я отверг предъявленные мне анонимные, кем-то тайно от меня составленные проекты манифеста, они и по существу не могли быть приняты в предложенном виде. Если бы в это решающее на много лет судьбы России время вели дело честно, благородно, по-царски, то многие происшедшие недоразумения были бы избегнуты. При всей противоположности моих взглядов с взглядами гаремыкина и тенденциями балтийского канцеляриста барона Будберга, если бы они были призваны открыто со мной обсуждать дело, то общее чувство ответственности, несомненно, привело бы нас к более или менее уравновешенному решению. Но при игре в прятки, конечно, события шли толчками, и документы составлялись наскоро, без надлежащего хладнокровия и неторопливости, требуемых важностью предмета. Что же касается других тайных советчиков и царской дворни, князя Орлова, князя Янгалчева и прочих, то с ними никакого разговора, конечно, ни я, ни другой серьезный человек вести не мог. Эти люди могут быть только домашними советчиками бедного императора Николая II. Я сделал все для того, чтобы меня оставили в покое. Я свойственную моему характеру резкостью просил барона Фредерикса передать государю, что я неоднократно ему докладывал, что ныне не следует издавать манифеста, и вновь прошу доложить об этом моем мнении его величеству. Но если его величество все-таки хочет манифест, то я не могу согласиться на манифесты, не согласные с моею программою. Без утверждения коей я не могу принять на себя главенство в правительстве. Что из всего я усматриваю, что государь мне не доверяет, поэтому он сделает большую ошибку, меня назначив на пост председателя, что ему следует назначить одного из тех лиц, с которыми он помимо меня совещается и которые составили предлагаемые проекты манифестов. Все это я говорил таким тоном, что был уверен, после этого меня оставят в покое. Во время этого разговора, вследствие моего вопроса, знает ли обо всем происходящем генерал Трепов, так как я с ним ни о чем не говорил и видел его только раз на заседании, которое было у меня, барон мне ответил, что они потому поздно и приехали, что засиделись у Трепова, читая ему все проекты. Причем барон Фредерикс... Теперь говорит, что будто бы он мне тогда говорил, что Трепов сделал какие-то замечания по поводу редакции манифеста. Ни я, ни князь Аболенский этого не помним. Хотя, может быть, что-либо в этом роде он и сказал. Но так как я отрицал необходимость манифеста в данный момент, а с другой стороны думал только о том, чтобы кончить эту игру в кашкаш каш в прятки то на заявление барона Фредерикса о мнении Трепова я не обратил никакого внимания. Да мне были совершенно безразличны мнения Трепова о государственных вопросах. Мы расстались с бароном Фредериксом поздно ночью, часа в два, и расстались в довольно возбужденном состоянии. Когда он уехал, и я остался один, Я начал молиться и просить Всевышнего, чтобы он меня вывел из этого сплетения трусости, слепоты, коварства и глупости. У меня была надежда, что после всего того, что я наговорил барону Фредериксу, меня оставят в покое. На другой день я снова по вызову поехал в Петергов. С парохода я прямо отправился к барону Фредериксу. Приезжаю и спрашиваю его, «Ну что, барон?» передали все государю как я вас об этом просил передал ответил барон ну и слава богу меня оставят в покое нисколько манифест будет подписан в редакции вами представленной и ваш доклад будет утвержден как же это случилось вот как Утром я подробно передал государю наш ночной разговор. Государь ничего не ответил, вероятно, ожидая приезда великого князя Николая Николаевича. Как только я вернулся к себе, приезжает великий князь. Я ему рассказываю все происшедшее и говорю ему, следует установить диктатуру, и ты, барон Фредерикс с великим князем был на «ты», должен взять на себя диктаторство. Тогда великий князь вынимает из кармана револьвер и говорит «Ты видишь этот револьвер? Вот я сейчас пойду к государю и буду умолять его подписать манифест и программу графа Витте. Или он подпишет, или я у него же пущу себе пулю в лоб из этого револьвера». И с этими словами он от меня быстро ушел. Через некоторое время великий князь вернулся и передал мне повеление переписать в окончательный вид манифест и доклад, и затем, когда вы приедете, привести эти документы государю для подписи. Это сообщение барона Фредерикса меня весьма озадачило. Я понял, что выхода более нет. Впоследствии генерал Масолов, директор канцелярии министра двора, рассказывал мне следующее. Утром после того, что мы были у вас, Я пришел к барону, у него в это время находился великий князь Николай Николаевич. Великий князь спешно вышел от барона, тогда барон мне сказал, «Нет, я не вижу иного выхода, как принятие программы графа Витте. Я все рассчитывал, что дело кончится диктатурой, и что естественным диктатором является великий князь Николай Николаевич, так как он, безусловно, предан государю и казался мне мужественным». Сейчас я убедился, что я в нем ошибся, он слабодушный и неуравновешенный человек. Все от диктаторства и власти уклоняются, боятся, все потеряли голову, по неволе приходится сдаться графу Витте. Что произошло между бароном и великим князем, мне тогда барон не объяснил, добавил генерал Масолов. Впоследствии он не рассказывал, как великий князь, испугавшись, торопливо вырвал у государя манифест и заставил принять программу графа Витте. Под каким влиянием великий князь тогда действовал, мне было неизвестно. Мне было только совершенно известно, что великий князь не действовал под влиянием логики и разума. Ибо он уже давно впал в спиритизм и, так сказать, свихнулся. А с другой стороны, по нутру своему представляет собою типичного носителя неограниченного самодержавия или, вернее говоря, самоволия. То есть хочу и баста. Неудивительно поэтому, что уже через несколько недель после 17 октября я узнал, что великий князь находится В интимных отношениях с главой начинающей образовываться черносотиной партии, то есть с пресловутым Мазуриком Дубровиным, а затем он стал почти явно во главе этих революционеров правой. Имеется в виду Союз Русского Народа, программная черносотенная организация, образовавшаяся в октябре 1905 года для борьбы с революцией. Субсидировалась царским правительством и рядом крупных помещиков. Союз отстаивал неприкосновенность самодержавной власти и помещичьего землевладения организовывал убийства революционеров, либеральных общественных деятелей, устраивал разгон рабочих демонстраций, еврейские погромы. Кадры Союза вербовались из деклассированных элементов, а также из лавочников мелких чиновников духовенства. Руководители его Дубровин, Марков II, Коновницын и другие, как правило, представляли собой политических проходимцев, авантюристов с темным прошлым, людей, неразборчивых в средствах, стремившихся любой ценой урвать, возможно, большую подачку от правительства или от сочувствующих. Среди руководителей Союза были также крепостники и помещики, многие губернаторы и градоначальники. Огромная деятельность черносотенцев подрывала престиж царизма в глазах мирового общественного мнения, затрудняя получение иностранных займов, необходимых для финансирования самодержавия. Она осложняла также проведение буржуазных реформ. Единственного, по мнению Витте, средства спасения царизма от катастрофы. Отсюда резко враждебное отношение Витте к черносотенцам и уничтожающие справедливые по существу оценки их руководителей. Они ни по приемам своим, ни по лозунгам цель оправдывает средства, не отличаются от крайних революционеров слева. Они отличаются от них только тем, что революционеры слева — люди, сбившиеся с пути, но принципиально большую частью люди честные, истинные герои, заложенные идеи, жертвующие всем и своей жизнью. А черносотенцы преследуют в громадном большинстве случаев цели эгоистические, самые низкие, цели желудочные и карманные. Это типы лобазников и убийц из-за угла. Они готовы совершать убийства так же, как и революционеры левые. Но последние большую частью сами идут на этот своего рода спорт, а черносотенцы нанимают убийц. Их армия это хулиганы самого низкого разряда. Благодаря влиянию великого князя Николая Николаевича и государь возлюбил после 17 октября больше всех черносотенцев, открыто провозглашая их как первых людей Российской империи, как образцы патриотизма, как национальную гордость. И это таких людей, во главе которых стоят герои вонючего рынка Дубровин, граф Коновницын, Иеромонах, и романах, и прочие, которых сторонницы и которым, во всяком случае, порядочные люди не дают руки. Мне долго не было точно известно, что побудило великого князя так ревностно перед 17 октября стоять за тот переворот, который был совершен 17 октября. Я был только убежден, что, между прочим, трусость и, во всяком случае, растерянность. Затем, уже более чем через год после этого события, поведение Николая Николаевича перед 17 октября мне объяснил дурново влиянием на него главы одной из рабочих партий Ушакова. Ушаков осенью 1905 года... Организовал в Петербурге независимую социальную рабочую партию, представляющую собой новую разновидность зубатовщины, связанной с царским правительством и представителями крупной буржуазии, Ушаков стремился к расколу революционного рабочего движения в Петербурге. Программа, созданная им партией, ориентировала рабочих на путь мирного соглашательства с царским правительством и буржуазией. Одним из главных ее требований было учреждение примирительных камер. Ушаковцы вели борьбу с революционной социал-демократией. В партию Ушакова вступила ничтожная часть рабочих, преимущественно из высокооплачиваемой рабочей аристократии. К началу 1908 года партия прекратила свое существование. Дурново ранее, нежели в моем министерстве, стал министром внутренних дел, был все время товарищем министра при Сипягине, Плеве, Мирском и Булыгине и заведовал ближайшим образом почтами и телеграфом, а следовательно и всей перлюстрацией, потому и знал многое, чего другие не знали. Это сообщение дурного меня крайне удивило. И так как Ушакова я знал, он был видным рабочим экспедиции заготовления государственных бумаг, когда я был министром финансов, то я начал его искать, нашел и просил ко мне зайти. По возвращении моем из Америки в сентябре 1905 года он с несколькими рабочими... Являлся меня поздравить. Затем, во время событий октября 1905 года, он у меня не был. После 17 октября он несколько раз заходил хлопотать о рабочих экспедиции и об урегулировании им рабочей платы после общей забастовки рабочих, бывшей в Петербурге. В октябрьские дни Ушаков не пристал к партии анархической, руководившей всей забастовкой, Носарь, Троцкий и прочие, а образовал малочисленную партию, которая по тем временам считалась крайне консервативной, а потому она преследовалась так называемым советом рабочих, который в октябрьские дни держал в руках взбунтовавшихся рабочих на всех почти фабриках. Петербургский совет рабочих депутатов был создан в разгар Всероссийской Октябрьской стачки 1905 года. Первое заседание совета состоялось в ночь с 13 на 14 октября. Петербургский совет являлся массовой выборной организацией пролетариата столицы. К ноябрю... 1905 года число членов Совета достигло 562 человек, представлявших 250 тысяч рабочих, 181 предприятия и 16 профсоюзов. С 17 октября Петербургский Совет начал выпускать известия Совета рабочих депутатов. Петербургский Совет, как Совет столицы России, был призван возглавить революционное движение в стране. Однако этих задач он не выполнил ввиду меньшевистского руководства Советом, возглавлявшегося политическим авантюристом, беспартийным меньшевиком Носарем, псевдоним Хрусталев, Троцким и Парвусом. Меньшевистское руководство не рассматривало совет как орган восстания и революционной власти, видя в нем лишь орган местного самоуправления. Под напором рабочих масс совет провел ряд революционных мер – декретировал свободу печати, призвал рабочих к осуществлению революционным путем 8-часового рабочего дня, провел ноябрьскую стачку в защиту кронштадтских моряков и революционной Польши, выступил с поддержкой стачки почтово-телеграфных служащих, содействовал организации профсоюзов, однако все завоевания, достигнутые в октябре-ноябре 1905 года, не были прочными без победы вооруженного восстания. Меньшевистская тактика срыва революционного движения облегчила царскому правительству наступление на Петербургский совет. 26 ноября правительство арестовало председателя совета Насаря, а 3 декабря был арестован весь состав Петербургского совета. Совет же рабочих состоял преимущественно из анархистов-революционеров. Когда в 1907 году пришел ко мне Ушаков, то я его спросил, «Правда ли, что в октябре 1905 года это он повлиял на великого князя Николая Николаевича, чтобы он настаивал на немедленном введении Конституции?» Ушаков мне ответил, что это действительно так было. Тогда я его попросил написать мне, Как именно это происходило, и кем он был побужден к такой роли? Вследствие моей просьбы, он мне на другой день представил записку, которая хранится в моем архиве. Сущность записки заключается в том, что он в октябрьские дни и до этого времени вел борьбу, имея за собою некоторую часть рабочих, с революционным рабочим движением, во главе которого стоял Насарь, что его ввел к Николаю Николаевичу некий Нарышкин, с которым его познакомил князь Андроников, что это было накануне 17 октября, и что он убеждал великого князя, чтобы государь дал конституцию как необходимую меру, чтобы выйти из тяжелого положения. Князь Андроников, это личность, которую я до сих пор не понимаю, одно понятно, что это дрянная личность,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 Он не кончил курса в пажеском корпусе, хорошо знает языки, но малого образования. Он вечно занимается мелкими политическими делами, влезает ко всем министрам, великим князьям, к различным общественным деятелям, постоянно о чем-то хлопочет, интригует, ссорит между собой людей, что доставляет ему истинное удовольствие, оказывает нужным ему людям мелкие услуги – Конечно, он ухаживает лишь за теми, кто в силе или в моде, и которые ему иногда открывают к себе двери. Это какой-то политический мелкий интриган из любви к искусству. Нарышкин? Это не из тех настоящих Нарышкиных, за одним из братьев, коих замужем моя дочь. С этими Нарышкинами он не имеет ничего общего. По существу это дворянский первый любовник, светский лев, промотавший свое состояние, ничего в жизни не делавший, человек петербургского общества, спортсмен, охотник и по охоте компаньон, а потому и близкий Николаю Николаевичу. Он повлиял и ввел Ушакова к великому князю. Очень может быть, что его познакомил с Ушаковым всюду проникающий князь Андроников. Впрочем, в это время даже умные люди, прожившие деловую жизнь, теряли голову, а тем, у которых головы никогда не было, ее и терять было не нужно. В совещаниях с государем, о которых говорится в вышеприведенной справке, я, конечно, более или менее подробно высказывал свои суждения, но старался быть, возможно, объективнее, чтобы не повлиять одностороннее на Его Величество. Во всех моих суждениях я подробно развивал мысли, изложенные в вышеприведенном докладе, опубликованном 17 октября вместе с манифестом, и все высказывал, что мысли эти составляли мое убеждение – к которому я пришел после обильного государственного опыта, в котором пребываю доныне и с которым умру, но что все-таки это есть мое субъективное убеждение, что есть и другие мнения, а потому постоянно говорил и советовал его величеству выслушивать тех, которые держатся других взглядов. В особенности я обращал внимание на мысль об учреждении диктатуры. Что касается манифеста, то я не считал удобным издавать какой бы то ни было манифест, настоятельно рекомендую только твердо утвердить мой всеподданнейший доклад, быть посему утверждаю или что-либо равносильное. Но когда, вопреки моему совету, непременно пожелали немедленно издать манифест, и когда за моей спиной начали фабриковать манифесты, то, вопреки моему желанию, был спешно составлен манифест Вуичем и князем Алексеем Оболенским, и я настаивал, что если непременно хотят манифест, то я не могу допустить иного манифеста, кроме того, который я поднес. Несомненно, что по крайней спешности, взбаломученности, манифест явился не в совсем определенной редакции, а, главное, неожиданно. Провинция, находившаяся в возбужденном состоянии, с неожиданным появлением манифеста в некоторых местах, где власти были трусливы, сразу пришла в горячку. В некоторых местах крайние манифестации в одном направлении вызвали манифестации с противоположной стороны. В иных местах эти реакционные манифестации, иногда связанные с погромами, конечно, жидов, были, если не организованы, то поощряемы местным начальством. Сразу же после объявления манифеста 17 октября по всей России прокатилась волна контрреволюционных выступлений, сопровождаемых еврейскими погромами. Царские власти, не располагая силами для прямого и открытого подавления революционного движения в стране, направляли и поддерживали выступления Союза Русского Народа и других черносотенных организаций для того, чтобы расправиться с революционерами, забастовщиками, запугать буржуазию кровавыми эксцентрами, отвлечь народ от революции путем разжигания национальной вражды. 17 октября черносотенцы устроили побоище в Москве, в Марьиной роще. 18 октября в Петрограде была расстреляна мирная демонстрация. В тот же день в Москве был убит один из руководителей московских большевиков, пламенный революционер бауман в иваново вознесенске от рук черносотенцев погиб старейший деятель рабочего движения афанасьев более чем в 100 городах на протяжении двух-трех недель погромщиками было убито до четырех тысяч человек, ранено изувечно свыше 10 тысяч. Первое место среди этих погромов по проявленному зверству и по числу жертв занимал погром в Одессе, где было убито более тысячи человек. Таким образом, манифест 17 октября по обстановке, в которой он появлялся, отчасти способствовал многим беспорядкам вследствие своей неожиданности и растерянности на местах. Этого именно я и боялся, вследствие чего, между прочим, я высказался против манифеста. Кроме того, манифест наложил печать спешности на все остальные действия правительства, так как, предрешив и установив принципы, Он, конечно, не мог установить подробности даже в крупных чертах. Пришлось все вырабатывать спешно, при полном шатании мыслей как наверху, так и в обществе. Конечно, всем этим весьма воспользовалась анархия для своих революционных целей. Она сбила с толку многих темных людей, даже более темной массы. Это содействовало революции, которая готовилась уже многие годы и которая вырвалась наружу благодаря преступной и бессмысленной войне, показавшей всю ничтожность государственного управления. Кто виноват в этой войне? В сущности, никто, ибо единственно, кто виноват, это и самодержавный и неограниченный император Николай II. Он же не может быть признан виновным, ибо он не только как самодержавный помазанник Божий ответствен лишь перед Всевышним, но кроме того, с точки зрения новейших принципов уголовного права, Он не может быть ответственен как человек, если не совсем, то во всяком случае в значительной степени невменяемый. Таким образом, нельзя не признать, что с точки зрения логики манифест 17 октября был актом, подлежащим порицанию. Но с другой стороны, последующие события дают полное оправдание манифесту 17 октября. Действительно, манифест 17 октября в редакции, на которой я настаивал, отрезает вчера от сегодня, прошедшее от будущего. Можно и должно было не спешить с этой исторической операцией, сделать ее более осторожно, более антисептически... Но операция эта, по моему убеждению, немного раньше или немного позже была необходима. Это неизбежный ход истории прогресса бытия. Между тем, события после 17 октября очевидно показали, что если бы вороны не попугались то и не оставили бы тот живой организм, с которым их клювы часто обращались как с падалью. И это даже вошло как бы в привычку при дворцовой высшей челяди, что развращало самого помазанника, когда таковой не мог стоять на своих ногах, жить своим разумом, своими чувствами, а главное не отступать от того, что на всем свете признано благородными людьми считать честным. Когда громкие фразы «честность» и «благородство» существуют только на показ, так сказать, для царских выходов и приемов, а внутри души лежит мелкое коварство, ревяческая хитрость, пугливая лживость, а в верхнем этаже не буря, даже не ветер, а сквозные ветерочки из зверей, которые обыкновенно в хороших домах плотно припираются, то, конечно, кроме развала ничего ожидать нельзя, от неограниченного самодержавного правления. При такой обстановке несомненно, что если бы не было 17 октября, то, конечно, оно в конце концов произошло бы, но при значительно больших несчастьях, крови и крушениях. Поэтому, хотя я не советовал издавать манифеста 17 октября, тем не менее, слава Богу, что он совершился». «Лучше было отрезать, хотя не совсем ровно и поспешно, нежели пилить тупою кривою пилою, находящейся в руке ничтожного, а потому бесчувственного оператора тела русского народа». «В течение всех октябрьских дней государь, когда я был с ним, казался совершенно спокойным. Я не думаю, чтобы он боялся». Но он был совсем растерян, иначе при его политических вкусах, конечно, он не пошел бы на Конституцию. Государь по натуре индиферент оптимист. Такие лица ощущают чувство страха только когда гроза перед глазами, и как только она отодвигается за ближайшую дверь, оно мигом проходит. Их чувство притуплено для явлений, происходящих на самом близком расстоянии пространства или времени. Мне думается, что государь в те дни искал опоры в силе, он не нашел никого из числа поклонников силы, все струсили, а потому сам желал манифеста, боясь, что иначе он совсем стушуется. Кроме того, в глубине души, Не может быть, чтобы он не чувствовал, что главный, если не единственный виновник позорнейшей и глупейшей войны, это он. Вероятно, он инстинктивно боялся последствий этого кровавого мальчуганства из угла, ведь сидя у себя в золотой тюрьме, ух, как мы храбры. А потому как бы искал в манифесте род снискания снисхождения или примирения. Когда 17 утром после свидания Его Величества с Великим князем Николаем Николаевичем Великий князь, барон Фредерикс, и я пришли к нему и поднесли для подписи манифест и для утверждения мой доклад, то он, обратившись ко мне, сказал, что решился подписать манифест и утвердить доклад. Затем он сел у стола ранее вставший, чтобы перекреститься, а потом подписал манифест и доклад. Это происходило в его маленьком дворце, который был построен, когда он еще был наследником, и в котором он всегда жил, в Петергофе, на берегу моря, в его кабинете, не у стола стоящего на возвышенности, где он принимает доклады, а на столе, на котором он занимается, стоящем в середине комнаты». В октябрьские дни, то есть с 6 по 17, великие князья, кроме Николая Николаевича, по-видимому, не видали государя. Императрица Мария Федоровна была в Дании. 15-го граф Ламсдорф мне говорил, что наш посланник в Дании едет в Петербург из Копенгагена с каким-то поручением. Затем 18 или 19 был у меня Извольский, расспрашивал о 17 октября и сказал мне, что он приехал сюда из Копенгагена с поручением от Марии Федоровны передать его величеству, что по мнению императрицы нужно дать конституцию, но что он опоздал тоже мне затем передавал граф Ламсдорф, но я не знаю, передавал ли будущий министр иностранных дел государю о своем поручении или нет. Тогда я не обратил на это никакого внимания. Мне было не до того. Я, кажется, даже забыл отослать свою карточку из Извольскому. Императрица Мария Федоровна вернулась значительно позже, 17 октября. После ее приезда я у нее был в Гатчине. Она по обыкновению меня приняла очень ласково, что имело место всегда после смерти императора Александра Третьего. Это был последний раз до настоящего времени, когда я наедине довольно долго с ней говорил. Относительно 17 октября она мне сказала, что в Петергофе ей сказали, будто манифест был вырван. Я ей доложил, как было дело. Относительно настоящего и будущего положения дел, я ей объяснил, что положение очень серьезное. Море бушует, и нужно много хладнокровия, выдержки и твердости, чтобы море успокоилось. Причем я ей высказал, что, как это обнаруживается с каждым днем все более и более, я управлять страною не могу. Государем владеет Трепов. Он... Трепов, а не государь, пишет мне резолюции, государь уже мне не доверяет. При таком направлении дел ничего, кроме постоянной чепухи, происходить не может. Или пусть государь мне доверяет, или пусть передаст власть Трепову или тому, кому он доверяет, а таким образом невозможно вести дело». На это императрица мне буквально ответила следующее. «Вы хотите сказать, что государь не имеет ни воли, ни характера?» «Это верно. Но ведь в случае чего-либо его заменит Миша, великий князь Михаил Александрович. Я знаю, что вы Мишу очень любите, но поверьте мне, что он имеет еще менее воли и характера». Я на это ответил. «Вы, может быть, правы, но от этого не легче». Не знаю, передала ли императрица-мать своему августейшему сыну настоящий разговор? Думаю, что да. В октябрьские дни, во время свиданий с его величеством, перечисленных в выше приведенной высочайшей подтвержденной справке, я имел случай высказать довольно много мыслей по собственной инициативе или же вследствие вопросов или суждений, высказанных присутствующими. Когда я докладывал в присутствии императрицы Александры Федоровны, она не выронила ни одного слова, сидела как автомат и по обыкновению краснела как рак. Во время этих свиданий я, между прочим, высказал следующее мнение. Люди созданы так, что стремятся к свободе и к самоуправлению. Хорошо ли это для человечества вообще, или для данной нации в частности, это вопрос с точки зрения практики государственного управления довольно праздный, как, например, праздный вопрос, хорошо ли, что человек до известного возраста растет или нет. Если вовремя не давать разумные свободы, то они сами себе пробьют пути, Россия представляет страну, в которой все реформы по установлению разумной свободы и гражданственности запоздали, и все болезненные явления происходят от этой коренной причины. Покуда не было несчастной войны, прежний режим держался, хотя в последние годы перед войной он уже претерпевал потрясения. Несчастная война пошатнула главное основание того режима – силу и особенно престиж силы, сознание силы. Теперь нет выхода без крупных преобразований, могущих привлечь на сторону власти большинство общественных сил. Тем не менее, я не советовал действовать скоропалительно, но принять твердые решения и затем от них не отступать, и дать убеждение России, что принятые решения бесповоротны. Я говорил государю, что будет хуже всего, если он примет какое-либо решение, вопреки своему убеждению или инстинкту, ибо решение это не будет прочно. Высказывая самым определенным образом свои убеждения, резюмированные в опубликованном 17 октября в моем всеподданнейшем докладе, высочайше утвержденном, я вместе с тем многократно повторял, что я, может быть, ошибаюсь а потому усиленно советовал обратиться к другим государственным деятелям, которым государь доверяет, но, конечно, я не посоветовал это делать из-под тяжка по секрету, а в особенности не посоветовал бы совещаться с такими ничтожествами, как Горемыкин, Будберг, не говоря уже о царедворственных лакеях по призванию. Так душа создана. Зная, что его величество – не обладает способностью понимать реальную сложную обстановку, я в особенности указывал на то, что положение так болезненно, что на скорое успокоение рассчитывать невозможно, какое бы решение не принять. Когда я видел, что Его Величество желает за неимением лучшего возложить все время власти на меня, я считал нужным, выяснить ему положение вещей следующим примером. Приходится переплыть разбушевавшийся океан. Вам советует одно лицо взять такой-то курс и сесть на такой-то пароход. Другое лицо другой курс и другой пароход. Третье, третье и так далее. На какой бы вы пароход ни сели и какой бы вы курс ни взяли, переплыть океан без некоторой опасности, а в особенности без больших аварий, будет невозможно. Я уверен, что мой пароход и мой курс будут менее опасными и во всяком случае с точки зрения будущего России наиболее целесообразными. Но если вы решитесь поехать на моем пароходе и взять мой курс, то вот что произойдет, Ваше Величество. Когда мы отойдем от берега, начнет качать. Затем будут ежедневные аварии. То, что либо в машине сломается, то те или другие палубные части будут сносить то снесет тех или других спутников, и тогда вам сейчас же начнут говорить, вот, если бы вы поехали на другом пароходе, то этого не было бы, если бы взяли другой курс, то этого не случилось бы, и прочее, и прочее. Так как подобное утверждение проверять нельзя, то всему можно поверить, и тогда начнутся сомнения, «Дерганье, интриги, и все это для меня, несомненно, а главное для дела, кончится очень плохо. Государь это выслушал и показывал, что мне верит». Но, конечно, то, что я предвидел, и случилось. Что же касается уверений государя, то я уже тогда знал, что ему вообще нельзя верить. Он сам себе не должен верить, ибо человек без направлений сам не может направиться. Его направляют ветры, и, к сожалению, большую частью даже из нехороших источников». Я счел необходимым и нравственно себя обязанным указать государю еще на следующее весьма важное обстоятельство, хотя, по понятной причине, мне было это тяжело высказать моему государю, которого я знал с юности, которому служил с первого дня его царствования, и который есть сын того императора, перед памятью которого я молитвенно преклоняюсь. Я обратил внимание его на то, что все мы живем под Богом. Если чего, Боже, сохрани, с ним что-нибудь случится, то останется младенец император и регент Михаил Александрович, совсем к управлению неподготовленный. Россия после Берона не знала регентов, и это может произойти во время самой глубокой революции, не так еще Действий как духа России. Положение сделается для династии совершенно безвыходным. Ввиду этого необходимо, чтобы режим управления оперся на широкую платформу, на платформу русского общественного сознания, хотя бы со всеми недостатками, присущими сознанию толпы, в особенности малокультурной. Я говорил, что лучше воспользоваться, хотя и неудобной гаванью, но выждать бурю в гавани, нежели в бушующем океане на полугнилом корабле. После подписания 17 октября манифеста и утверждения моего доклада мы сели на пароход и пошли обратно в Петербург, куда вернулись к обеду. Ехал великий князь Николай Николаевич, барон Фредерикс, Я, князь Оболенский и Вуич. Великий князь был в хорошем расположении духа, тоже и барон Фредерикс, который, впрочем, лишен способности понимать что-либо мышлением». Князь Оболенский был в восторженно невменяемом расположении. В последние дни перед 17-м он неотступно ходил за мною, уверяя, что все потеряно, если немедленно не последует манифест, что не помешало ему через несколько дней после подписания манифеста, когда все поуспокоилось и страх в нем несколько улегся, заявить мне, что самый большой грех его жизни который он никогда себе не простит, это то, что он так настаивал передо мною на манифесте. Теперь в Виши... Тому назад две недели Дурново мне говорил, что будто именно князь Аболенский устроил свидание великого князя Николая Николаевича с Ушаковым, и что он ему как будто хвастал, что благодаря ему последовал манифест, и эту он устроил через Нарышкина. Я этому не поверил. А потому, не зная, насколько это верно, думаю, что скорее это было маленькое хвостовство. Одно несомненно, что князь Алексей Дмитриевич Оболенский мелкий человек, либеральный дворянин, философ училища правоведения». Великий князь, обратившись ко мне, сказал, сегодня 17 ⁇ это знаменательное число. Второй раз в это число спасается императорская семья Борки. Привожу этот эпизод лишь для характеристики настроения. «Я же был совсем не в радужном настроении. Я отлично понимал, что придется много спить. Главное же, зная государя, я предчувствовал, что он и в без того трудное положение внесет еще большие трудности, и в конце концов я должен буду с ним расстаться». В Петербурге все ждали, чем все кончится. Знали, что ведутся какие-то переговоры со мною и с другими лицами, что идет какая-то борьба, и ждали, чья сторона возьмет верх, граф виты, что представляло синоним либеральных реформ, или появится последний приступ мракобесия, который на этот раз, как того с нетерпением ожидали все революционеры, совсем свалит царствующий дом». Надежды эти были весьма основательны, так как царь возбуждал или чувство отвращения, злобы, или чувство жалостного равнодушия, если не презрения. Великие князья были совсем или скомпрометированы, или безавторитетны. Правительство, не имея ни войска, ни денег, и не имея способности справиться с общим неудовольствием и бунтами, окончательно растерялось. Вечером знали о манифесте 17 октября не только в Петербурге, но и в провинциях. Такого крупного шага не ожидали. Все инстинктивно почувствовали, что произошел вдруг перелом России 20 столетия, но перелом плоти, а не духа, ибо дух может лишь погаснуть, а не переломиться. Сразу манифест всех ошеломил. Все истинно просвещенные, неозлобленные и не утерявшие веру в политическую честность верхов поняли, что обществу дано сразу все, о чем оно так давно хлопотало и добивалось, в жертву чего было принесено столь много благородных жизней, начиная с декабристов. Озлобленные, неуравновешенные и потерявшие веру в самодержавие считали, что вместе с режимом должны быть свалены и его высшие носители, и, конечно, прежде всего самодержец, принесший своими личными качествами столько вреда России. Действительно, он Россию разорил и сдернул с пьедестала, и все только благодаря своей царской ничтожности». Многие побуждались к всему соображениям, что он сделался, испугавшись, а как только его немного укрепят, он на все начхнет» что, между прочим, он проделал и со мной, и всему даст другое толкование. Я, мол, пошутил, или меня обманули, или найдет самое разнообразное толкование в Момблане русских законов и будет давать в каждом данном случае желательное по данному времени направление». А ведь лишь бы царь пожелал плавать в этом болоте лжи и коварства, а охотников с ним в этом болоте полоскаться всегда найдутся сотни, если не тысячи. Многие, если не все и народцы которые так много натерпелись от различных мер, против них направленных, начиная с последних годов царствования Александра II и затем усилившихся царствованием императора Александра III и уже без удержу применявшихся в безумное царствование императора Николая II, конечно, были рады несчастьем России. Они с значительным увлечением, всегда присущим смутным временам, ждали своего рода освобождения от русско-монгольского ига. Всякая молодежь всегда склонна к увеличениям. Русская молодежь к всему была особенно склонна. Отчасти из-за общей атмосферы малокультурной России, отчасти из-за тех принципов общего управления из-за всей административно-государственной жизни, в атмосфере которой она жила. Принципы не соответствовали, однако, тем культурным прогрессивным идеям, которым ее учили в школах, в особенности в высших, и которые проповедовались печатно, хотя в сдержанно цензурных формах массою писателей. Многие из них временно гремели не столько благодаря своим талантам, сколько благодаря тем прогрессивным, бегающим идеям, которые они проповедовали. Достаточно вспомнить, что в так называемые писаревские времена, 60-е и 70-е годы, Пушкин был выкинут в ссор, а Некрасов поднят на поэтический пьедестал главным образом не из-за поэзии, а за политические претензии, в его стихах содержащиеся. Вся русская молодежь уже во времена министра внутренних дел Горемыкина кипела, и с тех пор, то есть в течение 11 лет, кипение это все более и более усиливалось и дошло во времена Булыгина-Трепова до безумного бурления. А ведь молодежь, в особенности университетская, более чем кто-либо способна на всякие эксцессы, на восприятие всяких умственных и духовных болезненных эпидемий. Что, собственно, представляет собой молодежь? Ведь это зеркало часто дающие преувеличенные, но все-таки в общем верное изображение духовного состояния общества, то есть мыслящей России. Для того, для которого это представляет несомненную истину, достаточно изучить жизнь высших школ за время царствования императора Николая II, чтобы понять, что все назрело для того, чтобы даже при малейшей неосторожности нарыв лопнул. А тут вышла не неосторожность, а из ряда вон выходящее мальчишское безумие, японская война, несомненно, нами вызванная. Замечательно, что главным образом во время войны кипение в высших учебных заведениях заразило почти все средние учебные заведения, и не только мужские, но и женские. Вся молодежь сыграла громадную роль в так называемых беспорядках, предшествующих 17 октября. 17 октября произвело одновременно перелом в обществе, а потому и в молодежи. Но, конечно, в октябрьские дни молодежь находилась, если можно так выразиться, в революционном недоумении, так как молодежи внушали, не верьте, 17 октября есть не что иное, как маневр. То, естественно, что молодежь находилась полном революционном недоумении, бросаясь то к гимну «Боже царя храни», то в огромном большинстве случаев к русской Марсельезе. Громадную роль в событиях 17 октября и в последующее время сыграли социалистические идеи в различных видах и формах, отрицающие и колеблющие право собственности – по принципам римского права, мысли Толстого, учения Маркса и, наконец, просто экспроприации или грабеж под фирмой анархического социализма. Эти социалистические идеи вообще сделали большие завоевания в Европе и в последние полустолетия нашли себе отличную Ниву, В России вследствие неуважения прав вообще и в частности права собственности со стороны властей и малой культуры населения. Когда революционеры начали сулить рабочим фабрики, а крестьянам барскую землю и доказывать им, что в сущности это им и принадлежит, а только неправильно от них отнято, то понятно, что рабочие были охвачены дикими забастовками, а крестьяне красным петухом. Или по преступному ораторскому изречению Герценштейна в Первой Государственной Думе, иллюминациями, даже с ораторской точки зрения, это только плагиат из речи одного из ораторов в эпоху Французской революции. Эти явления весьма содействовали революционным вспышкам после 17 октября в течение первых 3-4 месяцев. Глава 53. Первые дни моего премьерства. Вернувшись 17 октября к обеду домой, я на другой день должен был снова поехать в Петергов, чтобы объясниться относительно министерства одобрение моей программы в форме резолюции принять к руководству и подписание манифеста 17 октября, который в высокоторжественной форме окончательно и бесповоротно вводит Россию на путь конституционный, то есть в значительной степени ограничивающий власть монарха и устанавливающий соотношение власти монарха и выборных от населения, отрезали мне возможность уклониться от поста председателя Совета Министров, то есть от того, чтобы взять на себя бразды правления в самый разгар революции. Таким образом, я очутился во главе власти вопреки моему желанию, после того, как в течение трех-четырех лет сделали все, чтобы доказать полную невозможность самодержавного правления без самодержца» когда уронили престиж России во всем свете и разожгли внутри России все страсти и недовольства, откуда бы оно ни шло и какими бы причинами оно не объяснялось. Конечно, я очутился у власти потому, что все другие симпатичные монаршему сердцу лица отпраздновали труса, уклонились от власти, боясь бомб и совершенно запутавшись в хаосе самых противоречивых мер и событий. Повторилось то, что случилось перед Портсмутом, Точно так, как тогда государь был вынужден обратиться ко мне, чтобы я принял на себя тяжелую миссию ликвидировать постыдную войну. Ибо Нелидов посол в Париже, Муравьев посол в Риме, князь Оболенский, товарищ министр иностранных дел, от всей чести отказались. Один по старости, другой по болезни, а третий по добросовестности, чувствуя себя к всему неспособным».